Глава 3. Неприятные сюрпризы. Поверить не могу, что мы действительно ушли с мальчишника не с пустыми руками, а с жельхом. Почему не с какой-нибудь снедью или бутылкой дорогого хмеля? Впрочем, хмели нам вчера явно было достаточно. Так почему не с пирожными? На кой чёрт нам сдалось это чудо? Ни на первый, ни на второй взгляд он не тянул на мускулистого красавчика, которого хотелось бы похитить, запереть в чулане, а потом завести в доме. Божечки мои дорогие, почему он в нашей бане? Наверняка пугай дракона на всю округу загласила Харит. Искренне хотелось надеяться, что обгоревший мужчина Дрыгнувшись в пустой ванье, улёкся туда обгорать по собственному желанию, предварительно оставив расписку, что не имеет никаких претензий к Алдуни, погрузившей его в магический сон, но газовый шарфик, перематывающий его запястье, не оставлял места для ложной надежды. "Тише, Хари", цыкнула на подругу. "Думаете, мы его похитили?" Громким шёпотом проговорила Анна. Но зачем? Ради выкупа? протянула Эмма и тут же выдвинула следующее предположение. Ещё краше. Может, он кому-то из нас понравился? Примолкнув, мы снова посмотрели на похищенного парня. Беспощадное солнце сегодня, по-видимому, светило особенно беспощадно. Выглядело жертва ведь московского произвола. хорошенько прожаренный. Я, мать троих детей и 6 лет замужем, немедленно отказалась от всех претензий Хари. Он не в моём вкусе, тут же объявила Эм. Обе посмотрели на меня. То есть вы думаете, я настолько безнадёжна, что готова выкрасть чужого мужака и запереть в чулане? Я гляделась. Запереть на веранде под присмотром дракона? Сквозь балконные столбики я невольно покосилась на лотосовый пруд. В глубине была видна длинная тень пресноводного дракона. На поверхность прудика изредка вылетали пузырьки, намекавшие, что соседушка не издох, а просто притаился на дне и готов в любой момент явить страшную морду. Божечки мои, дорогие Мэри. Конечно, мы так не думаем. Принялась отпирать сахар. Хотя по голосу было слышно, что сильно сомневается. Уверенно, он попытался забраться в дом. Мы его скрутили и хотели вызвать стражи. На ходу придумала я замечательную историю, словно уже репетировала речь перед дознавателем. Ну, заснули и забыли вызвать, напомнила Эмма. Точно, поддакнула я. Мы не злодейки. Он сам злодейка. Злодей мужского рода. Рефлекторно поправила Хари. Ищу Мэри. Не грызе ногти весь лакс ешь. Я вдруг поняла, что действительно от нервов принялась косой ногти на большом пальце и ходить туда-сюда по веранде. Да что там лак? Я себе сейчас пальцы отгрызу. Смотри на вещи позитивно, бодро предложила ему. Теперь мы точно знаем, что палочка где-то в доме. Ты же его вырубила с помощью магии, так и есть. Охнула я. Я долбанула человека-маги, связала шарфиком и оставила жариться на солнце. Меня лишь от лицензий из затаскают по судам. Ты была не одна? Гарри похлопал меня по плечу. Вообще-то, мы этого не знаем. Эмма, как всегда, ловко попыталась выйти сухо из воды, но наткнулась на два возмущённых взгляда и быстро говорилась. Но в ванну мы его точно укладывали втроём. Давайте что ли затащим беднягу в комнату, предложила Харит. Пусть получше проснётся на диване, чем в лахане. Да, и руки ему надо развязать, согласилась я и перегнулась через высокий бортик, чтобы распутать пленнику запястья. Завязано было с душой, сложным узлом. Я так не умела, разве что воспользовалась магической палочкой. Я что думаю? Вдруг протянула Мими: "Пусть он проснётся на скамейке в парке. Всё равно после магического сна не сразу вспомнит, что происходило". "Верно", согласилась я. "Завтра свадьба. Вряд ли он бросится в участок писать жалобу, ему жениться надо. Мы успеем сбежать". "Девочки, а если с ним в парке случится что-нибудь плохое?" жалобно вставила Харит. Его невесту к шаману возил лучший друг. А он весь день обгорал на солнце в нашей ванне, напомнила я. И что? не поняла Хари. Всё самое плохое с ним уже случилось. Сумерки в Блэкроке мгновенно переростали в непроницаемый мрак, с которым с трудом справлялись даже магические фонари. Когда мы воудели Паскали из Лахань, стало темно, как в склепе, натуральная ночь. И только стрелки часов упрямо показывали время ужина. Понятия не имею, как мы затаскивали жениха в ванну, не иначе, как в кураже и мстительном угаре, но вытаскивать тело, в смысле неподвижного мужика, оказалось тяжко. Сначала пытались подпереть его с двух сторон и в вертикальном положении, как будто он шел собственными ногами, выволочь из дома на улицу. Но вчетвером мы не поместились в узком дверном проеме веранды. потолкались пару раз, смякнули жертву оказяк и уложив на пол, нехитро вынесли в гостиную за конечности. Транспортировка по скале проходила слажено и бодро, но недалеко от входной двери случилась неожиданность. Он начал приходить в сознание. Обычно заклятие сна, если его не снимали магией, действовало не меньше суток. Но тут что-то пошло не по плану. Жених открыл глаза, посмотрел на меня снизу вверх осмысленным взглядом и не пытаясь вырваться спросил Куда мы едем? Мы застыль. Я держала руки подруги ноги, и все дружно были готовы уронить мужика на мраморный пол. "Спи", выпалила я. "Мы тебе снимся, завтра женишься, приключения закончатся, и будет сниться только супруга". Паскаль послушно закрыл глаза и снова провалился в магический сон. Не успели мы перевести дыхание, как сквозь тонкие стены гостевого дома донёсся стук подъехавшего экипажа. Карета определённо остановилась напротив, вайнти, и я почувствовала, как меняюсь в лице. "Прячем жениха", скомандовала подругам. В темноте мы дёрнулись в разные стороны, словно хотели беднягу не припрятать, а четвертовать. Карета выпустила ногу, потом быстро подняла, снова с грохотом уронила. Не удивлюсь, если завтра Паскаль к алтарю не пойдет, а похромает. «Ты его покалечишь!» — тихо заворчала я. «Извини», — пропыхтела она. «Я никогда не прятала мужчин». «Тебя послушать? Так мы этим каждый день занимаемся», — прошептала Эмма. «На счет три двигаемся в комнату к мэрии». «Почему в мою?» — возмутилась я. «Она самая дальняя». «Так вот именно!» — сток в дверь. застал нас на выходе из гостиной. Мы снова замерли, рассчитывая, что нежданный гость уберётся в своясе. Время шло, шагов слышно не было. Казалось, подлец ждал, когда мы выроним похищенного человека и выдадим себя с головой. Наконец, когда удерживать Паскаля по над полом не мог заставить даже страх оказаться засуженными за жестокое обращение с мужчинами, послышался стук отъезжающего экипажа. Была ли это карета, доставившая визитёры, или какая-то другая, оставалось неясным. Надо проверить, прошептала М. Мы осторожно опустили вжи них онапл, и я на цыпочках подобралась к одной двери. Сквозь просветы в бамбуковых ставнях в комнату проникали косые лучи от магического светляка, горящего в стеклянном фонаре под козырьком. Осторожно раздвинув дощечки, я посмотрела наружу и едва не отпрянула от окна. Появление Харви Крейва, похоже, выяснившего название нашего гостевого дома в туристической лавке, оказалось неприятным сюрпризом. Прислонив к стеклу раскрытый блокнот, он что-то писал на странице. Видимо, черкал очередную записку. Харви перевел взгляд от листика, встретился со мной глазами и опустил ежедневник. «Откроешь?» донесся приглушенной стеклянной преградой и деревянной стеной голос. «Нет». «Мэри, открой ему! Это выглядит подозрительным!» прошептала из глубины дома Эмма. Наигранно зевнув, мол, ты разбудил меня, беспардонная скотина, я выскользнула на крыльцо. От сквозняка в доме моментально ожили ветряные трубочки Тишина наполнилась перезвоном. Дверь я поскорее закрыла и одарила бывшего жениха вопросительным взглядом. Что ты здесь забыл? Место он занимал меньше, чем сундук великий Роберт, но почему-то под козырьком казалось было нигде развернуться. Тебе. Мне нужна помощь профессиональной колдуни. Я в отпуске. И ещё кое-что. У нас на полу «Дрыхнет ваш жених, а я вчера посеяла магическую палочку. Теперь, по словам шамана, она где-то цветет и дурно пахнет. Даже не знаю, что в этом бедламе паршивее». «Помнишь?» — я спрашивал о Паскале. Спросил Харви. «Он исчез». Некоторое время в тишине мы разглядывали друг друга, было слышно, как стрекотали цикады, мошкара билась о стеклянной стенке фонаря под козырьком, А в открытом окне Эмма шипела сквозь зубы: "Хари, ты можешь тащить аккуратнее. Они передвигают дорожный сундук с островая". В мгновение позже изнутри донёсся ужасный грохот. На секунду показалось, будто крыльцо под ногами содрогнулось, но скорее всего, я сама подпрыгнула от неожиданности. В комнатах вспыхнули окна, а фонарь наоборот затрещал и погас. На нас окутала сизая темнота. Божечки мои, дорогой, он точно что-нибудь сломал. Взвыла Харет, наплечь забыв про конспирацию. Мими, почему ты его отпустила? Тысяч, я скажешь, что она взяла сундук на прокат. Словно прочёл мои мысли, лучший юрист северных земель. Но почему мне кажется, что они перетаскивают чьё-то тело? А знаешь, Харви, Что? Марисса вежливо уточнил он. Будь моим судебным заступником. Выпалила я. Всегда считал, что если врага превратить в союзника, то можно избавиться от бессонницы и спокойно спать ночами. Зачем нам перетаскивать жениха в парк на собственных закорках? Пусть этим займётся мой юрист, тем более что он атлетически сложён, значит, покрепче настроик будет. И ещё он приехал в экипаже по-прежнему перегораживающим проезд возле гостевого дома. Этот покрепче и с экипажем выгнал брови. Обе сразу. Наверное, жест демонстрировал крайнее удивление. У Харви Крейва вообще всегда были некоторые проблемы с мимикой. Рожа вечно оставалась непроницаемой. Со скидкой в 90%, деловитым тоном добавила я. «И ты со мной поужинаешь», — добавил он, начав торговаться. Конечно, нет, перебила я самым любезным тоном. Я не ужины с бывшими. И много у тебя накопилось бывших за 2 года, быстро спросил он, не сводя глаз с моего лица. В одной умной книжке, ладно, Боже, зачем врать? В одном дамском альманахе со статьёй Есть ли жизнь после расставания? писали, что мужчины плохо ориентируются во временных промежутках и просто не способны запомнить Сколько лет назад предложили влюблённой дурочке стать обычными друзьями. Ну или друзьями с привилегиями. Насколько уж хватит наглости? Харви Крейв прекрасно помнил, когда именно решил, что предложить не дружбу вместо брака отличная идея. Ты последний, ляпнула я. Хорошо. Я согласен. Он протянул раскрытую ладонь, предлагая скрепить соглашение. договорились, Марисса. Без колебаний я крепко сжала его пальцы. Ладонь у Харви была тёплая и сухая, а пожатие крепкое. Без дурацкого мужского высокомерия и бесящего какетельства, когда вялым, безжизненным жестом стараются подчеркнуть, что боятся сломать даме пальцы. "И дай мне расписку", потребовала я. "За расписку тебе придётся со мной поужинать". "Точно нет. тогда поверит на слово, предложил он. В таком случае, прощай, Харви. Я решительно высвободилась. Стой, Мориса. Ты победил. Он раскрыл блокнот, взял спрятанную между страниц перьевую ручку и обвёл несколько быстрых строк. Поверить не могу, что действительно даю расписку. Я думала, что ты любишь писать разные письма, подколола я, проигнорировав мрачный взгляд. Разлинованный лист Был без колебаний выдран и передан мне. Подпись у лучшего юриста северных земель была на загляденье неразборчивая и витиеватая. Захочешь — не подделаешь. Зато и ни с какой другой не перепутаешь. Я открыла входную дверь и под звон ветряных трубочек предложила гостю действовать. «Забирай». «Кого?» — не понял Харви. «Лучшего друга. Иначе свадьбу пропустят». «Что ты имеешь в виду, говоря, забирай?» Кратчево уточнил он, следом за мной перешагивая через порог. А как мы договаривались, Эмма с Харией дотащили спящего жениха от дивана в гостиной и со скромным видом стояли за спинкой этого самого дивана. На мой взгляд, очень бы оставили человека на полу, но сейчас он приминал лопатками подушки и был бережно накрыт клетчатым пледом с головой. Ноги остались торчать на виду. Дам «Давно не виделись», — поздоровался Харри. «Сегодняшнего утра», — согласилась Эмма. «Как ваши дела, господин Крейг?» Демонстрируя потрясающую вежливость, спросила Харри. «Куда как лучше, чем у вашей подруги», — покосившись на меня, заключил он. «И точно лучше, чем у Паскаля». «Божечки мои дорогие, тут вы совершенно правы!» Совершенно серьезно кивнула Харри от. «У Паскаля сегодня день точно не задался. Хорошо, что он его проспал». Мими толкнула нашу болтушку локтем, намекая, что то и следовало прикусить язык, и они шустро ретировались в спальню. Некоторое время в молчании мы с Харви смотрели на дверь, из-за которой неслись пристранные звуки возни и невнятные обрывочные фразы. «Дурак бы догадался, что мои дорогие подружки» толкались перед замочной скважиной и спорили. Кто будет подглядывать первый? А кому стоять с перевернутым стаканом и напряженно подслушивать? Впрочем, учитывая толщину стен, подслушивать было просто. Харди приподнял покрывало. Некоторое время с непроницаемым видом он изучал физиономию приятеля. Что-то мне подсказывало, что лицо неудачливого пленника теперь украшали не только солнечные ожоги. Что здесь произошло? Он вновь закрыл Паскаля пледом, опять с головой. Не пойму, что за садизм. Люди не умеют дышать пятками. Ты спрашиваешь в качестве его друга или моего судебного заступника? Осторожно уточнила я. В качестве обоих. Оказалось, что Паскаль весь день отсыпался в ванде. Коротко пояснила я. А в ванне и газовом шарфике решительно умолчала. Пусть лицо у Харви выглядело неприницаемым, но оно было неприницаемо как-то по-особенному, видимо, в преддверии нервного тика. Оказалось, повторил он, словно вдруг обнаружил у себя проблемы со слухом. Ну, такое иногда случается после девишников. Некоторые события начисто стираются из памяти, а потом вечером находятся потерянные люди. спеши и на веранде под чутким присмотром пресноводного дракона. Я, пожалуй, плечами всем видом демонстрирую, что ничего странного не произошло. Подумаешь, обнаружили потерянного жениха на веранде. С кем такого не случалось? Нет, понимаю, что ни с кем такого никогда не случалось, просто нам чуточку не повезло. Вчера угоститься очень мутным хмелем. Он не спит. а околдован с заклятием сна», — внес ясность Харви. «В магии он всегда разбирался неплохо. Мерзавец». «Думаешь, я не заметила?» — развела руками. «Уверена, всему есть логическое объяснение». «Какое? Он наверняка хотел нас ограбить. Выдвинула я ту самую версию, которая исключала похищение чужого будущего мужа. Так что это была самооборона». Никакой причины лишать меня магической лицензии. В разговоре наступила натужная пауза, длящаяся не позволительно долго. По всей видимости, Харви пытался отыскать приличные слова, но никак не находил. "Марис". Он кашлянул, совершенно точно подавившись каким-то ругательством. "Что? Теперь я понимаю, зачем тебе понадобился судебный заступник?" И ты дал мне расписку. Помню. Он всё-таки стеснул с дрыгнущего дрога плет и скомандовал: "Госпожа Калдунь, снимите заклятие. Я отвезу Паскаля в гостинный двор". "Боюсь, что не получится". Расписалась я в полном магическом веселье. Своими ногами он до экипажа не дойдёт. "Ты разучилась колдовать?" Харви честно старался быть терпеливым. Но в голосе сквозили раздражённые интонации. У меня по-прежнему при мне, но не магическая палочка. "Мариса, ты потеряла рабочий артефакт?" рыкнул он. "Боже мой, ты что на самом деле на меня рявкнул?" без преувеличения опешила я. Не то чтобы в прошлом Харви никогда на меня не рычал, но мы вообще-то 2 года назад расстались. Нельзя отчитывать бывшую девушку только потому, что когда-то она носила статус девушки действующей. Слух, конечно, ничего подобного я не высказал. Будем честны, не та ситуация. Я развела руками, всем видом демонстрируя, что всё под контролем, хотя дурак догадался бы, что ничего под контролем не было. Вчера куда-то палочку убрала, чтобы не потерять, и пока не вспомнила куда именно. В твоих словах есть логика. Конечно, Просто тени способен её проследить. Даже не буду комментировать. А выдохнул он едва слышно. И не надо, согласилась я. Тебе помочь перевалить Паскаля на спину? Выразительный взгляд говорил лучше любых слов, что Харви думает насчёт джанской помощи. Тащить лучшего друга безвольным кулем, весящего на закорках, по всей видимости, оказалось тяжело. И ещё непривычно Лучший юрист северных земель клонился к землям южным в прямом смысле этого слова. И багровел лицом. Больше всего меня интересовало, как он планировал преодолевать ступеньки на крыльце. Эмма с Харриет вышли из укрытия, чтобы проводить обоих гостей, одного без сознания, а второго пока еще в сознании. Так что за спуском мы следили втроем, затаив дыхание. Ничего более захватывающего, чем мой бывший большой неповоротливый черепаха, ползающий со ступеньек, в жизни своей не видела. Уверена. Он гадал, что лучше: уронить лучшего друга или чувство собственного достоинства. Однако ни того, ни другого терять не пришлось. Кучер, дождавшийся возвращения хозяина, бросился на помощь. В карету же не хаос одели без передерга. Даже никто не сорвал поясницу. Когда он проснётся, спросил Харви, прежде чем мы ехать. Часа через полтора? задумалась я. Прозвучало неуверенно, прокомментировал он. Или через два? Ну, скорее всего, через пять. И всё-таки, стараясь говорить терпеливо, уточнил Харви. К утру, заявила Харит и тут же пояснила. Мы его уронили, когда перекладывали на диван. И он ударился головой. Только и мог об этом господин Крейв, пожалуйста, не говорите. Ни к чему перед венчанием расстраивать человека. Если бы убийственные взгляды Харви Крейва наносили смертельные раны, мы бы трое издохли под каретой, украшенной гербом дорогого гостинного двора. Однако взглядом мой бывший никого не убивал. Поэтому нам грозила смерть от голода. У меня вообще на нервной почве всегда просыпался волчий аппетит и засыпала сила воли, скромность вместе с нею. Слушай, Харви, я заглянула в салон, прежде чем Кучер закрыл дверцу. Ты же едешь в центр города? Может, подкинешь нас до улицы с едальнями? Хорошего вечера, Морис, сухо ответил он и укотил по заарённой фонарями улице. Не прошло и получаса, как я провела обследуй дом в поисках родненькой магической палочки, как в дверь снова постучались. Мы напряжённо переглянулись, готовые к очередным неприятностям, но на пороге стоял доставщик еды с корзинкой из ресторана "Морской конёк". "Ты знаешь, Мэри," чуть позже протянула Эмма с удовольствием втягивая ароматный дымок запечённой рыбы. «Кажется, я понимаю, почему ты была в него влюблена». «Согласна», — кивнула Харриет, не испытывавшая добрых чувств к моему бывшему даже в то время, когда я тайком покупала фату и планировала превратиться в мать-семейства. «Эдди никогда не придет в голову заказать еды домой просто из мысли, что мы с детьми хотим поужинать. Он скорее предложит самой сходить на рынок за продуктами. и приготовить ужин на всех, включая его маму. Вообще было у меня подозрение, что Харви просто пытался оставить нас дома, чтобы завтра, не знаю, не вытаскивать из городского участка. Однако мудрые мысли я оставила при себе и взялась за еду. Бесплатный ужин из хорошей ресторации и в Блэк-роки бесплатный ужин. Тем более, что я плохо помнила, чем лакомилась вчера в морском коньке. «Но Мэри...» — продолжала вычитывать Харриет. «Не теряй голову и помни, почему вы с Харви расстались. Никто не застрахован от курортной интрижки с бывшим». «Не обобщайте, пожалуйста», — намекнула Мими, что, в отличие от некоторых, меня, она-то уж давным-давно застраховала себя на кругленькую сумму от странностей в личной жизни. На следующее утро Я проснулась с мыслью, что только извержение вулкана Блэк-Рок или наводнение остановит меня от похода на пляж. Предвкушая освежающее купание в чистейшем море, собрала повыше спутанные кудри. Не с первого, конечно, раза и не очень аккуратно, но вполне пристойно. Натянула полосатый купальный костюм, тот самый из-под пальто. Надела провокационное пляжное платье из полотна с вязанными цветами, через просветы которых мелькала обнажённая кожа. И тут раздался стук в дверь. Прилично напрягшись, я прислушалась к тишине дома. Никто открывать не торопился. По всей видимости, подруги также замерли в ожидании, кто впустит в дом очередные неприятности, ведь ничего хорошего, но кроме вчерашнего ужина, неурочные визиты нам ещё не приносили. В голову даже пришла дурацкая, совершенно абсурдная мысль, что в отпуске неожиданный стук во входную дверь можно причислить к стихийным бедствиям, грозящим моей долгожданной встречи с морем. Из пален мы с подругами вышли одновременно. Мигом стало ясно, что открывать придется той из нас, кто успела причесаться, одеться и даже подушиться цветочным благовониям. Мне. Я хотела уже проверить, кто там появился с утра пораньше, сквозь ставеньки. Но с улицы вдруг заблеял броди. Дамы, откройте. В недоумении мы переглянулись. Мы же утром не собирались ехать на экскурсию. Не очень-то уверена, протянула растрёпанная Харит. Надо проверить их ежедневник. Эмма широко зевнула, прикрыв рот. Она не надела очки, взгляд казался недоуменным, а лицо ужасно растерянным. Откройте, выл под дверью гид. Броди, мы доплатили, чтобы ты нас по утрам будил, с претензией высказала я, открывая дверь и подавилась словами. Гид заявился в вайнду не один. Вместе с ним за порогом стояли стражи в чёрных форменных одеяниях. И очевидно, они не являлись телохранителями, вроде. Я отказывалась верить собственным глазам и чувствовала, как меняюсь в лице. Долгую секунду под звон ветряных палочек изучала ни с данных везетёров. Мэри, что происходит? Подружки выглянули у меня из-за плеча и при виде стражи остолбенели. Госпожа Марис, У вас троих хотят арестовать, с искренним сожалением сообщил Броди. За что? спросила я у стража. За похищение, хмуро ответил он. Что это получается? Женьи хочухался и вместо того, чтобы втискиваться в свадебный костюм и мчаться навстречу семейной жизни, бросился в городской участок строчить жалобу. А скотина Харби Крейв Наплевав на наше соглашение, подсказал, на чьей имен на веранде женишок хорошенько загорел. «И кого же мы похитили?» — сочурилась Эмма, пытаясь разглядеть стража. «Телегу», — последовал ответ. «О-о-о!» — оказалось, что остановить от похода на пляж меня способны не только стихийные бедствия, но и двое стражей в форме, забравших нас в участок для разбирательства. Впрочем, неожиданный арест в утренний час можно приравнять к стихийному бедствию, внезапному и разрушительному. Божечки мои дорогие, какой смертельный позор, стонала Харит, когда нас троих усадили в чёрную тюремную карету с решёткой на окошке и повезли в городской участок. Меня, мать троих детей, арестовали за похищение телеги. Зато теперь будет что внукам рассказать, мрачно заметила Эмма, поправив соскользнувшие с носа очки. Внутри было душно, как в аду. Подозреваю, что заключённых специально возили в немыслимой жаре, чтобы народ приезжал в участок готовенький. Плохо соображал и соглашался абсолютно со всеми обвинениями просто из благодарности, что их вытащили из преисподней. И дали вдохнуть свежего воздуха. "Мож на подумай, да этого момента мне было нечего рассказать", насупилась она. "На кой чёрт нам понадобилась телега? И почему телега без лошади?" согласилась Эмма, обведя нас задумчивым взглядом. "Мы кого-то впрягли?" жениха осторожно предположила я. "Думаешь?" взвизгнула Хари, но мигом втянула голову в плечи и пробормотала: «Бедный Паскаль!» Вообще-то я думала, что жениха мы действительно украли и довезли на чужой телеге, но озвучивать предположение, находясь в тюремной карете, было неосмотрительно. Но почему телега без лошади? Через полчаса ответ нашелся. Он обрушился на нас в дознавательской комнате, где, в отличие от тюремной кареты, стоял страшный холод. Видимо, испортились охлаждающие амулеты. Это она! Тряс пальцем совершенно незнакомый тип с глазами на выкоте, подозреваю, что выкотились они всё-таки от возмущения. Она махнула своей укаской, оживила на телеге крылья и улетела. Очевидно, под укаской подразумевалась магическая палочка. Надежда, что потерянный артефакт был потерян в Баинди или дожёл топлен в Лотосовом озерце, таял предрассветным дымом. Расширять географию поиском не решительно не хотелось, но факты говорили сами за себя. По скалам мы перевозили заколдованным, а значит, только чёрт знал, где цвела и подванивала моя ненаглядная палочка. Улетело это метафоры или прямой смысл? тихо спросила Эмма, очевидно пытаясь разобраться в том, что случилось той ночью, когда весь отпуск пошёл наперекосяк. Мета чего? проблеял мужичок и заорал на ухо измочалиному стражу, видимо, дежурившему в участке не первые сутки. Так и запишите, господин страж. Они меня ещё и оскорбляют. От крика потерпевшего блюститель порядка вздрогнул, как будто проснулся и рявкнул: "Тихо! Сядьте!" Мы с подружками мгновенно заземлели пятые точки на деревянных расшатанных стульях, стоящих по другую сторону старого стола с исторапанной столешницей. "Вы тоже сядьте, пострадавший", приказал страж, разворошив неприличные, смятые, словно на них спали, Рукописные листы он вытащил в нужную страницу и принялся зачитывать нудным голосом. «Значит, эти три госпожи взяли у вас на прокат на сутки телегу. Повозку для катания детей, маленьких гостей нашего острова. Прошу учитывать, что с каждого катания я плачу налоги в королевскую казну». «Между прочим, мы гости вашего острова. Без нас вы бы не платили никаких налогов. философски напомнила Эмма. Помолчите, подозриваемые. Цыкнул Страж, проверил бумаги и добавил: "Госпожа Уилсон, значит, они взяли на сутки телегу. Повозку", поправил типчик. "Оживили на телеге поддельные крылья", проигнорировал Страж. "И улетели к звёздам. Я ничего не перепутал". Он посмотрел на мужичка. "Ничего", убеждённо кивнул он и снова указал на меня пальцем. Она оживляла. Сутки прошли, а повозка не вернулась. Вообще от хороших хозяев телеги не сбегают. Что? Не поняла я, когда вдруг в комнате дознаний случилась пугающая тишина, и все уставились на меня, как на чокнутую. Я снова говорила вслух. «Громко!» — согласилась Эмма. «А она, господин страж!» карящий перст пострадавшего устремил в её сторону. Продала мне страховку, так и сказала, что если вдруг повозка не прилетит обратно, то я получу деньги. Я опешила, Эмма. Пять золотых им отдал. Похоже, ещё чуть-чуть и нас объявят не только угонщицами, но и мошенницами. Дамы, вам и что сказать? Страж бросил на нас хмурый взгляд. Сказать нам было решительно нечего, потому как воспоминания о позапрошлой ночи по-прежнему скрывались во мраке. Даже если история звучала сущей дикостью, оставалось верить на слово абсолютно всем, и честным королевским подданным, и откровенным жицам. Мы взяли повозку без лошади и залога. Встряхли деньги на страховку А потом она от нас бежала, в голову приходила дурацкая мысль, что новоявленная перелётная птица умчалась на гнездование, в конце лета вернётся с крошечными крылатыми повозками, и у мужика появится целый обозный караван. Господин, предлагаю договориться, деловым тоном заговорила Эмма и даже положила сцепленные руки на стол. Мы вернём вам повозк «И разойдемся с миром!» «Мэри прекрасно умеет искать потерянные вещи с помощью магии!» Чуточку заискивающе улыбнулась Харьет, всегда считавшая, что вежливость и улыбка могут растопить любое сердце. Они не учли маленькую деталь. Чтобы найти повозку с помощью магической палочки, для начала нужно отыскать саму магическую палочку. Мы попали в замкнутый круг». «Не нужна мне ваша старая повозка!» — фыркнул пострадавший и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку стула. «Нет, постойте!» — охнула я. «Это не наша, а ваша повозка. Мы ее непременно вернем, раз взяли». «Не надо ничего возвращать. Просто отдайте за нее деньги!» Мужичок озвучил сумму, на которую, пожалуй, можно было бы приобрести большую карету. И даже страж показался по-настоящему впечатлённым. Вы послушайте его, фыркнула М. И страховку решил получить, и денег с нас трясти. Мошенник с видом приличным мужчиной кажется, поддержала Харит. И не стыдно же. Вам должно быть стыдно, заявил этот приличный только с виду мужчина. «Именно вы подзуживали подругу, а живи крылья, да живи крылья!» «Какой наглый поклёб!» — возмутилась Харриет. «Я, между прочим, мать троих детей!» «Прекратите скандалить!» — цыкнул страж. «А вы мне рот не затыкаете, уважаемый!» — неожиданно взбеленилась Харриет. благородную женщину, обвиняют в немыслимых вещах, а вы молчите и что-то всё время записываете. Вы, уважаемый, тоже мошенник, раз защищаете аферистов. После яростной отповеди последовала напряжённая пауза. Страш нехорошо сощурился, на лице дёрнулся мускул, мы замерли. Ахария, то сознав, что её очень не вовремя понесло, съёжилась и старательно изображала раскаяние. «Мадам, вы оскорбляете стража порядка!» «Ой!» — испуганно согласилась она. «На вашем месте, дамочки, я искала бы очень хорошего судебного заступника!» Процедил блюститель порядка, забыв уточнить, каким образом можно найти судебного заступника из участка. Нас определили в душную тюремную камеру с толстыми решетками. До выяснения обстоятельств по угону телеги. Но вообще на трое суток. Никогда прежде я не была так далеко от моря, как в тот момент, когда в застенке экзотического острова за нами с грохотом захлопнули решетку и длинный ключ проскрежетал в замочной скважине. Замок, к слову, Почему-то был на весной. Бродив в тюряге, похоже, держали за своего. Он следил, как нас запирали, заламывал руки и выглядел ужасно расстроенным, словно у него арестовали родных сестёр. Не знаю, конечно, откуда такое сочувствие. Может, за каждого отдыхающего, попавшего в неприятности, его штрафовали? Или он просто планировал заработать на экскурсиях, а тут такой неожиданный поворот. «Честное слово, дорогой гид, мы сами в коллективном шоке. Дамы, почему же вы не вернули эту несчастную телегу?» Расстроенный укорил он. «Броди, ты возле дома видел какую-нибудь телегу?» Эмма покачала головой. «Нет». Почему-то вопросительно, словно был неуверен, точнил гид. «Именно», щелкнула пальцами она. «Разве не ясно?» что нам нечего возвращать. Уверена, что мы ее отправили обратно. Она улетела вместе с чайками. «Куда?» — не понял он. «Откуда мне знать? Я страховой агент, а не орнитолог. Спроси у чаек». Броди и кну, подозреваю. Когда мы покинем остров, он поднимется на туристическом вагончике в пещерный храм и от души помолится драконьим богам. чтобы эти три ведьмы никогда не возвращались в Блэк-Рок и позволили ему, несчастному гиду, жить счастливо. «Броди, заканчивай стонать», — вздохнула я, понимая, что выбраться из тюряги с высоко поднятой головой все-таки не получится. «Без унижений не обойтись. Ты должен найти судебного заступника». «Я?» «Вообще-то завтра вам дадут городского защитника!» Испугался он и покосился куда-то в сторону выхода. Видимо, захотел дать дёр. Выслушав короткие инструкции, полной решимости гид отправился убеждать звезду юриспруденции Харви Крейва, что ему остро необходимо сбежать со свадьбы лучшего друга, наплевав на стайку хорошеньких подружек невесты и нестись во весь опор спасать бывшую девушку из-за стенка. Карет печальным взглядом проводила броди наш единственный шанс выйти на улицу до вечера и виноватым голосом спросила: "Думаешь, он придёт?" "Если не спросить, то не узнаю", вздохнула я, заранее предвкушая поток ехидных замечаний. "Уверена, что он откажет", покачала головой Эмма, усаживаясь на узкую лавку. "Это ещё почему?" неожиданно даже для себя разозлилась я. Он вчера прислал прощальный ужин. Придётся вызывать Тедди. Только не Эдди, воскликнула Харит. Он и так думает, что Мэри на меня плохо влияет. Не обижайся, Мэри. Так и знала, что он не простил мне винное пятно на потолке и разбитую вазу. Больше никогда не буду поздравлять его с мужским днём и дарить билеты на матчи по крикету. На спасение трёх попавших в беду дам Харви что-то не очень торопился. Или решил, что подружки невесты интереснее, или захотел дождаться банкета. Солнце давно стояло в зените, и рисовало на каменном полу тени от решётки. Воздух нагревался, вновь становилось душно, как в аду. Неожиданно нам принесли поесть, а ещё охранник положил на полочку в камере оклаждейся амулет в виде простой морской гальки. Ничего себе, сервис, притянул эм. Страж злобно зыркнул в её сторону, и в этом многозначительном взгляде словно говорилось, что раздача обедов и амулетов в событии из ряда вон выходящие, а не обыденны. Но даже несмотря на недовольство тюремщиков, охлёбка показалась не хуже, чем деликатесы из ресторана Морской конёк. Впрочем, диета «Ешь меньше» не только помогла обнаружить у меня на теле ключицы и ребра, но и сделала меня совершенно неприхотливой в еде. Через некоторое время, когда посуду унесли, а мы почувствовали себя практически как дома, прозвучал знакомый спокойный голос. «Добрый день, дамы!» От неожиданности я даже вздрогнула. За толстыми решетками стоял Харви. Он был одет в чёрные брюки с острыми стрелками, дорогущую белую рубашку с закатанными рукавами и костюмный жилет. Развязанный галстук-бабочка свисшивал со шеи. Руки были расслабленно спрятаны в карманы. Никогда бы не подумала, что сидя в тюремной камере, оценю, насколько привлекательным мог выглядеть судебный заступник, готовый вызволить меня из-за стенка. Клянусь, Его юридические умения в раз поднимали градус мужской сексуальности. «Харви, вытащи нас отсюда!» Я соскочила с лавки и схватилась за прутья решетки. «Красивое платье!» — кивнул он. «А-а-а!» — я опустила голову, поглядев на дырчатый наряд из вязаных цветочков и зачем-то объяснила. На пляж собиралась. Он перевел холодный взгляд с того, что не прикрывало платье на мое лицо, Я ждала, что сейчас польётся поток дурацких острот в фирменном стиле Харви Крейва. Но он спокойным голосом начал перечислять. 15 шиллингов, штраф за оскорбление стража порядка. Где-то за моей спиной пискнула Харид. 5 шиллингов за тюремную карету. Добавил Харви очередную строку в счёт. Это же не наёмный кэп, искренне возмутилась я. «Разве мы просили нас забирать в участок?» Полтора шиллинга обед продолжил он и добавил, глянув на моих подруг. За троих. «Мы же в тюрьме, а не в едальной. Они вообще опупели». «Двадцать пять шиллингов стоимость украденной повозки». Вообще, Харви умудрился сбросить цену почти втрое, но я все равно огрызнулась. «Он страховку еще получит». 60 шиллингов за вызов судебного заступника в его выходной. Даже бровью не повёл этот железный человек с оптимистично загорелой, но непроницаемой физиономией. "А как же скидка?" пришла я в негодовании. "Это со скидкой", с непробиваемым видом объявил он. "Господи Боже Харби, мы должны заплатить целую казну маленького королевства. И ты не самая дешёвая её часть". Что сказать, дама? Без особого сожаления протянул он. В отдохнули на широкую ногу. Самое обидное, что мы даже не помнили кулянку, за которую второй день подряд расплачивались нервами и кровными денежками. Всё равно что потратить четырёхмесячные жалованья на билеты в оперу и проспать всё представление. Притом проспать дома, а не в мягком кресле отдельной ложи под громкую музыку. «Если мы оплатим штрафы, то нас выпустят», — робко уточнила Харриетт, не поднимаясь с лавки. «Безусловно», — кивнуло. «Но мы не выплатим, потому что позавчера уже потратили все деньги на экскурсии», — безжалостно напомнила Эмма, «прямо сказать знающее, как в черный час поддержать надежду на лучшее в коллективе». «И что нам делать?» — обернулась я обратно к Харви. «Мне в голову пришел вариант». Вдруг объявил он. рассрочки оживилась я полагаю можно оспорить штрафы платить не придётся даже тебе в свою очередь уточнила я только мне сколько 60 шиллингов подружки печально вздохнули но промолчали я согласен на свидание совершенно спокойно объявил он цену ты можешь предложить мне свидание мариса